Глава тринадцатая Мы молчали. Разглядывали друг друга и молчали. Наверное, он тоже понимал, что все уже сказано и отвечено. И вообще, к чему? «Поздравляю», — сказала я, наконец, спрятав руки за спину. «Его кожа была бела. Я же, я же мало чем отличалась от коренных жительниц Ольса. И прежде меня это нисколько не смущало. Корн написал, что твое назначение — дело решенное». Мар поморщился и кивнул. Вздохнул, провел ладонью по волосам, разрушая идеальную укладку. Присел на грязный стол, чуть подвинув коробку с недорезанными пуговицами. «Ты все еще хочешь развода?» – поинтересовался он. «Да». «Держи». Он вытащил из-под полы плотный конверт, на котором молела бляха печати. «И... извини, что получилось вот так» как получилось. Я был молодым, глупым. А сейчас постарел и поумнел? Для Эйта его годы не возраст даже, и канцлер из него получится отменный, если уж с портами справился. Слышала, конверт я подвинула осторожно. Вы новую серию цепелинов запускаете? Сверхлегкие и быстроходные. Кивнул Марк. В основном для доставки почты и мелких грузов. Но есть и частные заказы. Верфи. Живут и, надеюсь, будут жить. А твои наследники? Мальчик умненький, только Мар поморщился. Упустил я его немного. Вот дочь, дело другое. Как думаешь, если я ее объявлю наследницей? Будет скандал, озвучила я очевидное. «Странный разговор и странный конверт. Нет, я узнала драконью голову королевской канцелярии. Стало быть, назначение и вправду. Объявят о нем на излете года, ибо таков обычай. Но это не помешает Мару приступить к обязанностям сразу». «Будет». Он произнес это с некоторой обреченностью. «Ты открывай, не бойся. Мне давно стоило сделать это». Но амбиции порой туманит разум, и начинаешь ценить вовсе не те вещи, которые следовало бы. Печать хрустнула, а в конверте обнаружился лист. Всего один. Плотный, пергаментный, с характерными знаками, которые не только подтверждали подлинность, но и защищали лист что от огня, что от воды, что от времени. Чернила светлые, буквы аккуратные – Почерк Маров я знаю хорошо, но читать не получается. Волей признать брак расторгнутым по обоюдному желанию, с выплатой пожизненного содержания в размере права на долю. Это... Ты же хотела развод, сказал Мар. Если передумала, то я просто аннулирую документ. Нет, я вцепилась в лист обеими руками, а то мало ли... Вдруг ветер украдет, утащит в пропасть. Попробуй потом, вытащи оттуда. Я могу просто определить тебе содержание. Дом, дарственную я тоже приготовил. Тебе не обязательно торчать на этом острове. Что взамен? Пальцы дрожали. Уехать. Я не собиралась уезжать. Ольс, это не тюрьма. Совсем не тюрьма. Если бы я хотела... Я бы могла в любой день просто сказать, вернуться домой, знать бы еще где этот дом. Но я привыкла к острову, и у меня работа. Была работа, потому что позавчера мне, наконец, удалось стабилизировать систему. И то, что получилось... Жаль, рассказать об этом нельзя. Нельзя было. А теперь получается, моё имущество только моё. «И если я напишу статью, да у меня в сундучке хранится треклятая дюжина всякого рода статей, начиная с нового типа шарнирных соединений, которые стоило бы запатентовать, и заканчивая гибкой кристаллической решеткой. Патенты оформит Корн, не откажет, только...» «Не веришь?» Мар посмотрел с улыбкой. «Знаю, этот развод будет стоить тебе части репутации». И даже то, что ты уже получил печать, ничего не изменит. Твое положение слишком непрочно, чтобы рисковать. Значит, тебе что-то от меня нужно. Настолько нужно, что...» «Нехорошо кольнуло. «А если он знает, если потребует моего голема, я отдам работу всех потерянных для жизни лет в обмен на свободу?» «Хорошая сделка?» «Хорошо». «Мар вытащил портсигар. Не возражаешь?» «Раньше ты не курил». «Да, работа нервная. Не представляешь, сколько вдруг появилось друзей, полагающих, будто только их стараниями я добился места. Проклятие! Ты бы знала, как они меня достали. Одним квоты увеличить, другим подряд организовать. Третьи вовсе хотят невозможного. А еще моя семейка, чтоб ее...» Сигареты были тонкими, кофейного цвета, и ароматом обладали сладким, терпким. Такие подошли бы девицы, но и Мару умудрялся выглядеть органично. «Меня хотят убить», — сказал он, выпустив облачко темного дыма. Я чихнула. «Извини». «Да нет, кури». Над печью приходилось нюхать и куда более отвратительные вещи. «Дым же». Карамельный, точно. Но не удивлена. Ты редкостный засранец. Стараюсь. Это не комплимент. Куча ветошек в углу зашевелилась, а я замерла. Если Мара обернется, оно было небольшим мое последнее творение. И металл я не просто покрыла пленкой кристалла, но сделала пленку многослойной, способной к изменению цвета, а потому в куче трепья. Темного голема, почти сроднившегося с этой кучей, рассмотреть было крайне затруднительно. Но Мар... Я покачала пальцем, и голем замер. Он получился на редкость сообразительным, как по мнению Сала, даже через чур, хотя я не рискнула бы говорить о разумности. «Это кто-то из моих. Не знаю. Матушка, я отказался делать ее любовником министром». Не потому, что он любовник матушки, но просто он невероятно тупой самовлюбленный ублюдок. Голем слегка шевелил передней парой конечностей, будто прислушиваясь к Мару. А матушка, кажется, растеряла остатки разума. Влюбилась она в ее-то годы. Впрочем, неважно, пусть бы любилась, я не мешаю. Сауля тоже требует свою долю в верфях, Но пускать ее нельзя, потому что у нее талант разрушать все, до чего она дотрагивается. Я плачу содержание, но ей мало. Лайма до сих пор злится из-за тебя. В свете ей время от времени напоминают. Сын мой, юноша со странностями, дочь слишком юна. Благо, Лайма не слишком ей интересовалась, поэтому не успела испортить. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Я хочу...» чтобы ты отправилась со мной на Боевир. Мне придется умереть. В смысле? В прямом. На меня трижды покушались. И ты... Это лишено смысла. Я присела и расправила юбки, стараясь не смотреть в угол, где голем пошился в трепе, цепляя его на спинку, которая покрылась острыми шипами. Он подберется ближе. Он пока не решил представляет ли чужой человек, а жителей острова он успел запомнить, опасность. Но оставлять его без присмотра малыш не был намерен. Спасибо. Сам подумай, если ты умрешь, то, во-первых, тот, кто займет твое место, точно не станет продвигать любовника твоей матери. А с живым с тобой можно договориться. Далее, верфи. Кому они отойдут? «Подозреваю, что не Сауля, только полная дура может рассчитывать, что ее пустят в правление. А Сауля, насколько помню, не так уж глупа, что до твоей жены, Лайма, имеет шанс стать первой после королевы, и все, кто еще вчера над ней посмеивался, заткнутся. Думаешь, она этого не осознает?» Мар отломил пепел о край глиняной тарелки. «Я тоже про это думал». И так, и так, Только, понимаешь, это не мог быть чужак. Не мог. Я никому не рассказывал, что не переношу розовый перец. Не просто не люблю, но у меня горло отекает, задыхаться начинаю. И вот как-то за семейным ужином подали крем-брюле с цитрусовой глазурью. Благо, не успел съесть много. Все свалили на новую помощницу кухарки. Как раз третий день трудилась. Она, правда, клялась, что розовый перец не использовала, что его и на кухне-то не было никогда. Мне повезло в тот раз. Случайность предположила я, подвигая ногу, и голем мигом шмыгнул под юбку. Острые коготки пробили и гетры, и чулки из местной толстой шерсти. Чуть царапнули кожу. Знаешь, я почти себя убедил, что да, случайность, пока однажды вечером... Не споткнулся на лестнице. На ровном, мать его, месте. Он загасил остаток сигареты. Я его вдоль и поперек излазил. Если бы не зацепился, тогда заперило. А я ведь из кабинета с бумагами выхожу, как правило. Руки заняты. Тогда просто что-то понадобилось. Не помню, что именно. Ерунда какая-то. А колокольчик, которым Кириса вызываю, пропал куда-то. Я и выскочил. Быстро. Помню, злился, что отвлекаться приходится, а пол вдруг из-под ног вывернулся. Коготки исчезли, но ногу мою обвили конечности голема, сомкнулись сомнительного свойства украшением. И главное, ничего, ни следа. Я уже не только магию искал, хотя бы нитку какую, которую поперек лестницы натянули, но нет. В третий раз букет появился. Вроде обыкновенный, но... Слышала про шермский многоцветник? Я кивнула. Кто ж не слышал? Дурманный цветок с тягучим плотным ароматом, который на одаренных оказывает пристранное влияние. Сперва отмечается немалый прилив сил, в скором времени, однако, сменяющийся беспричинной тоской. Сила выходит из-под контроля, а в голове появляются мысли крайне нехорошего свойства. «Я не сразу понял. То есть я бы, наверное, вообще не понял, если бы не Кирис. Снял меня с башни. Как я там оказался, не помню. Но помню, что очень хотел шагнуть в пустоту, полетать. До сих пор Марс стиснул кулаки до побелевших пальцев. «Во сне вижу этот край, и желание такое почти непреодолимое». Понимание, что все вокруг напрочь лишено смысла, что только в смерти он есть. Ого! А вот это уже не случайность. Шермский многоцветник не растет на островах, разве что в оранжереях. Верно, моя матушка увлекается разной экзотикой. Я поежилась. У нее изрядно всякого собралось. Пытались расследовать. Без результата... Чего же, мой камердинер сбежал, на него и свалили вину, объявили имперским шпионом. Ты не веришь? Он был клятвой крови связан. Правда, об этом знали я и Кирис. Что за Кирис такой, которому такое доверие оказано? И при чем здесь я? Ты не подумай, я сочувствую. Теперь, держа в руках бумагу, которая высочайшую волей даровала мне свободу от брака, я была готова проявить милосердие и даже пожалеть уже, к счастью, бывшего мужа. «Мы думаем, что это не прекратится, что меня попытаются убить снова. И не факт, что новое покушение удастся предотвратить. Поэтому я умру, а все свое имущество оставлю тебе». «Что?» «Завещание я уже составил. Мы в разводе. Со следующего месяца. Эгли, когда ты научишься правильно читать документы?» «Наверное, никогда. Я развернула бумагу и убедилась. Так и есть. Рано радоваться. Целый месяц я еще числилась законной супругой Маруны Ильдиса, чтоб его демоны за пятки грызли». Та талика благодарности, которая появилась было в моей душе, немедленно истаяла. «Послушай, Эгли, в голосе Мара появились мягкие нотки, и я насторожилась. Вот определенно пакость задумал». «Я понимаю, что это неприятно. Будет очень неприятно. Но кроме тебя мне некому помочь. Ты ведь не хочешь, чтобы меня убили?» «Не знаю». Честно ответила я. «Если тебя убьют, развод мне не понадобится. Стану честной вдовой». «Нищей вдовой». «Ну, это как посмотреть. Ташка шкатулка с алмазами, которые были моей долей от совместного предприятия, подозреваю, не позволит мне сгинуть в нищете и безвестности. Да и счет, открытый, правда, на имя Корна, пополнялся с завидной регулярностью. И вообще». «Эгли». Это всего-то месяц. Не буду лгать, что это единственный способ. Я просто хочу умереть и взглянуть на это дело со стороны. А еще не хочу скандала. Как понимаешь, одно дело слегка безумная супруга. Безумная? Самую малость. Он показал, насколько эта малость мала, почти, считай, незаметно. Нормальные люди не бегут от успешного мужа, чтобы десяток лет провести в никому неизвестной глуши. Оно, конечно, может и так, но эта конкретная глушь была вполне себе пригодной для жизни и для работы, что куда как важнее. В последнее время я заговаривала о том, что поступил с тобой несправедливо, что мне следует пересмотреть дела прошлые, что, в общем... Твое появление сочтут закономерным шагом. Я заявил, что еду с тобой мириться. И меня, само собой, не спросил. Эгли, Марк приочаровательно улыбнулся. Все просто. Ты едешь со мной и помогаешь. Тогда бумага остается у тебя. Или же я ведь могу ее и отменить. А что тебе помешает отменить ее после? Голем зашевелился, переползая повыше. «Клятва крови!» «Что ж, выбор у меня есть. Месяц. Один-единственный месяц. Я ждала столько лет, а теперь... Меня ведь попытаются убить? Я вот на месте благодарных родственников покойного все непременно попыталась. Конечно, можно пойти другим путем, опротестовать завещание, сославшись на явную неадекватность завещателя». «Адекватные люди не завещают имущество безумным, даже самую малость безумным женам. Но это долго и дорого. Убить проще». «Очень на это надеюсь». Улыбка Мара стала шире. «Но ты не переживай. Кирис о тебе позаботится. Он у меня ответственный».